Несколько секунд Вайман молчал. С ней можно было так хорошо поговорить. Мы просто сидели на скамейке, и я сказал ей, что хочу стать спортивным обозревателем, а она сказала, что будет художником-модельером. Сначала меня это очень рассмешило, потом я понял, что у нее серьезные намерения. Мы любили с ней говорить о будущем. Отпив глоток пива, Вайман продолжал. Наблюдая за прохожими, мы затеяли одну игру. В общем, надо было высказать свое мнение, сколько прохожему лет и как он зарабатывает на жизнь. А она пыталась еще определить, счастлив этот человек или нет. Потом мы начали разбирать всех наших друзей. Мы так хорошо разговаривали. Рэд улыбнулся. «А потом ты спросил ее, что она думает о тебе, да?» — Откуда ты знаешь? — удивился Вайман. — Просто догадался. Рэп вспомнил парк в конце главной улицы в принадлежащем компании шахтерском городке. На какой-то момент ему представилось лицо Агнессы, и он услышал свой голос. — Знаешь, что я тебе скажу? Я не верю в Бога. Воспоминание навеяло печаль, на лице его появилась грустная улыбка. «Была в том вечере какая-то особая прелесть, такая, которую ему нигде и никогда больше не удалось почувствовать». «А когда это было летом?» — спросил он Ваймана. «В начале лета». Ред снова улыбнулся. «Это происходит со всеми молодыми ребятами», — подумал он. «И все они считают такие встречи чем-то особенным». Вайман, наверное, был застенчивым и вдруг понял, что может разговаривать с девочкой». Я обсуждал с ней такие вещи, которые никогда ни с кем не обсуждал. Конечно, и девчонка была такой же. «Я понимаю, о чем ты говоришь», — сказал Ред. «Знаешь, Ред, она сказала, что любит меня», — признался Вайман таким тоном, как будто ожидал, что Ред засмеется. «После того вечера мы очень часто встречались». «А как твоя мать восприняла это?» «Ей, конечно, не нравилось». «Но я не особенно переживал. Я был уверен, что мать нам не помешает». «Но ведь в таких случаях бывают и ошибки», — сказал Ред. «Ты же совсем не знаешь человека, с которым связываешь свою жизнь». Вайман энергично покачал головой. «Слушай, Ред, может, это звучит и глупо, но только благодаря Клэр я почувствовал, что из меня может что-то выйти. После разговоров с ней... У меня появилась уверенность, что придет время, и я стану какой-нибудь знаменитостью. Я был совершенно уверен в этом. Ред обдумывал, что сказать Вайману. — Видишь ли, это происходит со многими молодыми парнями, — сказал он неторопливо. — Нет, Ред, у нас это было никак как у всех. Честное слово, это было совсем необычно. Ред поморщился. — Не знаю, — пробормотал он. Многие ребята считают сначала, что у них что-то необычное, а потом по той или иной причине все это кончается, и люди расходятся или злятся друг на друга. «Нет, Рэд, мы никогда не разошлись бы», — настаивал Вайман. «Я же говорю тебе, она любит меня». Он задумался на несколько секунд, поправил одеяло и продолжал. «Не могла же она лгать мне, Рэд, она вовсе не такой человек». «Нет, нет, Клэр очень серьезная девушка». Помолчав немного, он настойчиво спросил. «Как, по-твоему, могла она лгать меня? нет «Нет, по-моему, она не лгала», — ответил Ред. «Он почувствовал себя виноватым перед Вайманом. Она говорила правду, но люди меняются ведь, знаешь». «Только не она», — перебил его Вайман, — «она не такая». В его голосе чувствовалась досада на самого себя, на то, что ему не хватает слов, чтобы выразить свои чувства. Ред представил себе женатого Ваймана. Сыну придется содержать старую мать. Ред увидел всю картину семейной жизни Ваймана и Клэр. Ссоры, денежные заботы, быстрое увидание и утрата молодости – Превращение в таких же людей, которых они наблюдали, когда сидели на скамейке в парке. Все это Ред представлял себе очень ясно. Пусть даже Вайман женится не на этой девушке, а на другой, это ничего не изменит. Потому что и другая девушка к 30 годам будет выглядеть так же. А Вайман никогда ничего не добьется, никогда не будет зарабатывать много денег. Ред отчетливо представил себе всю жизнь Ваймана. Реду хотелось сказать ему что-нибудь приятное и успокаивающее, но в голову ничего такого не приходило. «Давай-ка, друг, попробуем лучше уснуть», — предложил он, накрываясь одеялом. Боль в почках усилилась. «Давай», — тихо согласился Вайман. Крофт и Мартинес тоже не получили ни одного письма. Они раньше никогда их не получали. Риджису пришло письмо от отца, Письмо было написано старательно, на грубой линованной бумаге. Выведенные карандашом буквы оставили на ней глубокие бороздки. Риджес попросил Гольдстейна прочитать письмецо. Отец писал. «Дорогой сын, все мы по тебе очень скучаем. Урожай собрали, так что у нас есть теперь немного денег. Слава Богу! Сим подрос почти на полфута. Не отстают от него и другие твои братья и сестры. Мать чувствует себя хорошо. У старика Генри отняли три акра. Это, конечно, безобразие. Но компания и слышать не хочет об отсрочке. Большое спасибо тебе за присланные деньги. Ты хороший сын. Мы все говорим, что ты у нас хороший. Любящий тебя отец. «Очень хорошее письмо», — сказал Риджис, когда Гольдстейн прочитал его. «Мой отец пишет здорово». «Замечательное письмо», — согласился Гольдстейн. Он решил перечитать последние строки одного из писем, полученных им от жены. «Вчера Дэнни спросил о тебе. Я все время говорю ему, что папа в армии, на войне. Он нисколько не забыл тебя. Ты знаешь, он необыкновенно умный, сообразительный. «Мне очень хочется, чтобы ты видел, как он растет. Вчера он спросил, когда папа вернется оттуда, где бум-бум?» Я просто не знала, плакать или смеяться. Мэнни Страус обещал сфотографировать его».